явно не сбывались, а война все более и более давала о себе знать. Уже прошли по Германии тысячи похоронок, сопровождавших победное шествие Вермахт. Уже появилось на улицах городов слишком много инвалидов. Уже школьников старших классов стали мобилизовывать на вспомогательную службу в системе ПВО и строительных батальонов. Уже практически на всех улицах крупных городов появились пугающие надписи убежище". Все это создавало напряженность, тревожные взгляды матерей, озабоченность отцов, разочарование ветеранов, наклейки на радиоприемниках, "Помни, что слушание радиопередач противника карается смертью. Все это говорило о том, что, несмотря на все старания партийного руководства, народ не удалось... подготовить к войне психологически, а тем более к длительной. Впрочем, к длительной войне его никто толком и не готовил, поскольку если идеи Блицкрига были пронизаны насквозь вооруженные силы, что же требовать от народа? Подспудный Гитлер уже понимал, что какие-то силы, воспользовавшись его повышенной эмоциональностью, хорошо изучив его собственные желания и мечты, тянули его в борьбу, к которой он не был готов ни психологически, ни физически. И страна тоже. Уже зимой 1939 года во всех городах стала ощущаться нехватка угля и основных продуктов питания. Наступающая зима тоже не сулила ничего хорошего. Несмотря на свирепые указы и приказы, расцвел черный рынок, где фунт кофе стоил 20 долларов. Эквивалент в марках спекулянты не принимали. Только в долларах. Исчезло большинство молочных и мясных продуктов. Горожане зачастили сельскую местность, налаживая натуральный обмен с крестьянами. Активизировались контрабандисты, не очень страшась, неминуемого расстрела в случае поимки. Притивший народ ждал, когда фюрер нанесет тот последний решительный удар, который завершит, пусть даже не полной победой, эту войну. В этом нет ничего странного, ибо основой любого народа, той основой, которая в любой стране создает своими руками любые материальные ценности, кормит бюрократический аппарат и армию, является обыватель. Они далеки от подвига, хотя совершает его ежедневно, честно и добросовестно, работая по 8 часов в день и не прося многого за свой труд, на котором стоит государство, желая лишь спокойной жизни со своей семьей, право ежедневно ходить в церковь и пить пиво, кормить своих детей, и воспитывать их трудолюбивыми и законопослушными. Когда же обыватель обещают золотые горы, а вместо этого он получает продовольственные и угольные карточки, и вынужден проводить ночи в бомбоубежище, а утром в разбитый и не выспавшийся идти на работу, то даже такой дисциплинированный обыватель, как немецкий, будет недоволен и разочарован. В первую очередь фюреры как вожди наций. Сталин боролся со своими обывателями и средствами массового террора, поставив недовольных перед перспективой почти поголовного истребления. Ему казалось, что этот метод себя полностью оправдал. Гитлер же к подобным методам против немецкого обывателя готов не был. Даже меры против евреев были направлены не столько на устрашение собственного обывателя, сколько на желание сплотить народ на осознание общих корней и единой крови. Поэтому Гитлер, остро чувствуя немой вопрос со стороны своего народа, когда же все это кончится, внутренне переживал, поскольку уже отлично понимал, что кончится все очень нескоро и, скорее всего, снова не принесет Германии ничего хорошего. Он лихорадочно искал выхода из создавшегося положения.